Глава 400. Во имя знаний. В принципе, задание не было сложным, но уникальные звери и монстры ранга маркиз это не то, что можно найти просто так. Да я в камнях сотни миров Уиль раньше никогда не слышал. Да, Роль рассказала о том, что они собой представляют и где их с высокой вероятностью можно добыть, но проблема крылась в том, что она и сама не знала, где находится упомянутое место. Ио собственно, depois que ни к чему не привели, и теперь она наделась, что это получится у него. Откуда такая вера в его способности, разбойник не стал уточнять, но и обнадёживать также не собирался. Я понял и постараюсь отоскать всё, что нужно, но всё же хочу спросить: если ингредиенты так и не будут найдены, что вы будете делать? Время ещё есть. Девушка старалась не выдавать эмоций, но её сдерживаемый от разочарования вздох было сложно не уловить. К сожалению, я не могу продолжать поиски, так как в последнее время за моей деятельностью следят слишком многие, и мне нельзя привлекать излишнее внимание. Даже встречаясь с вами, я сильно рискую, и если ваши усилия ни к чему не приведут, мне придётся полагаться только на удачу. Ясно. Если это всё, что я должен знать, то я пойду. Мне ещё нужно успеть поговорить с вашим братом. Услышав это, собеседница едва заметно встряхнулась и уточнила: "С каким из братьев вы хотите встретиться? Крис нет? С Эсмой". "Эсмой?" Девушка, не понимающая, склонила голову. "Необычный выбор. Вы знакомы с ним?" "Можно сказать и так. Не подскажете, как мне договориться о встрече с ним?" "С этим не будет проблем, но будьте осторожны. Мой брат, он весьма эксцентричен. Не переживайте, это именно то, что мне нужно". «Хм, я отправлю кого-нибудь с вами». «Спасибо. И пока мы не попрощались, как мне найти вас в следующий раз?» «Хиса даст вам адрес, где вы сможете оставить послание, и...» Роуль, следуя этикету своей империи, сложив замком руки перед собой, слегка поклонилась, прикрыв глаза, и добавила. «Спасибо. Лилия была права. Вы весьма необычный человек». Сдержавшись, чтобы вновь не спросить про участие княгини во всем этом деле, Ворон лишь улыбнулся в ответ. «Перед!» И вскоре в сопровождении одного из солдат направился к одиноко стоявшему особняку, расположенному на замковой территории. Это здесь, ваше величество. Солдат остановился неподалёку от ворот дома, похожего на лабораторию, нанятых вороном видем. Будто не решаясь идти дальше, и крикнул, привлекая внимание стоявшего по другую сторону ворот охранника. Его величество король Даморон желает переговорить с твоим господином. Разбойник увидел, как стражник вместо ответа, молча кивнув, направился к дверям особняка. И спустя пару минут оттуда вышел еще один человек, довольно крупных размеров. «Можешь идти». Заметив, как сильно напрягся стоявший рядом гвардеец, ворон отпустил мужчину. И тот, посомневавшись для вида, развернулся и быстрым шагом удалился за пределы территории особняка. «Неужели у Эсмы действительно настолько плохая репутация?» Наблюдая за окружением и приближающимся двухметровым громилой, парень обдумывал эту мысль, пытаясь предугадать, что его может ждать в стенах этого здания. "Прошу, следуйте за мной, ваше величество". Сухой голос человека, вышедшего приветствовать его, стал сигналом, и гость, кивнув, принял приглашение. Пройдя коридорами и спустившись в подвальное помещение, ворон оказался в окружении ящиков, колб и банок, по которым были рассортированы различные реагенты, начиная от трав и заканчивая внутренностями монстров и различных разумных существ. Атмосферно тут, ничего не скажешь. Оказавшись в просторной комнате, в центре которой находился стол со вскрытым на нем орком, разбойник остановился, глядя на одетого в белый, но уже заляпанный кровью, халат принца. «Белый ворон, признаться я даже не поверил, когда услышал ваше имя». Снимая запачканное кровью одеяние и погружая руки в какой-то раствор, тот, не глядя, поприветствовал гостя. И в этот момент Уилл получил сообщение. «Внимание! Первая часть задания «Любопытство. Самый сильный порог» выполнена. Получено плюс 20 тысяч очков опыта, плюс 5 к отношениям с Эсмой». «Да уж, по сравнению с его сестрой, плюс пять к отношениям выглядит как насмешка». Отмахиваясь от окошка с текстом, Ворон сосредоточил внимание на Эсме. «Я все же король, и забота о благосостоянии моей страны – дело не пяти минут. Да, после нашей встречи я постарался узнать о вас как можно больше, и даже почитал пророчества о посланниках. Помнится, вас это не интересовало. Выяснили что-нибудь новое?» «Ха-а-а!» Продолжая думать о своём, юноша вскревился, проходя к одной из стен, на которых виднелись различные рисунки вхоренности, рун и надписи. Верно. Как я и говорил, я не признаю пророчества, но ваше появление заставило меня переосмыслить некоторые моменты. Особенно мне интересна тема бессмертия. Записав сделанные ранее наблюдения, Эсма отложил мел и наконец-то посмотрел на короля, но вдруг застыл, сконцентрировавшись на левой руке. Надо же, какая любопытная конструкция. Он это магия? Работа гнома? Весьма оригинально и даже Стоп. О, -о, О! Вдруг Эсма быстрым шагом направился к разбойнику и совершенно не думая об этикете, схватил его за руку. Она прекрасно. Нет, она великолепно. И печать. Хозяин особняка переместил взгляд на основание протеза, и в его глазах загорелось чистое наслаждение и желание покопаться в этой конструкции. Ваше высочество, убирая руку ворон, напомнил о себе, мысленно покачав головой. Я пришёл по делу и надеюсь, что вы сможете помочь. Помочь? Сложив руку на груди, молодой исследователь, не понимающе склонил голову. Но, как я вижу, вашу проблему уже решили, причём весьма изящным способом. Или же вы хотите попытаться вернуть свою руку? Нет, всё верно, эта рука меня полностью устраивает. Тогда с чем же вы хотите, чтобы я помог? С проклятием? Но с другим проклятием вот как эсмо снова удивлённо поднял брови и на секунду задумавшись ещё раз пробежался взглядом по телу гостя а достав из кармана небольшой размером с карманные часы предмет в центре которого стоял круглый и прозрачный кристалл тот поинтересовался позволите что это ничего особенного просто созданный мною прибор для обнаружения проклятий полезная вещь продаёте нет Эсмо, изобразив улыбку, вернулся к теме беседы. Так что, хотите проверить, проклят ли я? Нет, я знаю, что вы прокляты. Я попробую разобраться в природе проклятия, ведь мне нужно будет найти способ снять его, а не имея исходной точки для анализа, я быстро зайду в тупик. Тогда делайте то, что нужно. Хорошо. Эсмо тут же активировал прибор. И когда тот заработал ворону, видел, как кристалл прибора стал быстро менять цвет, постепенно становясь всё темнее и темнее, пока спустя секунд 5 внезапно не разлетелся вдребезги. Резко отбросив оправу устройства, юноша вскрикнул. Осколки кристалла больно впились в его руку, но он быстро пришёл в себя и потрясённо спросил: "Кто? Кто вас проклял?" О, глядя на столь неожиданный финал, разбойник отмахнулся от ответа. Это был весьма и весьма неприятный лич. Надеюсь, ваш исследовательский интерес не угас. Он не торопился раскрывать информацию о страже, поэтому, не сильно отклоняясь от правды, быстро придумал подходящего виновника. Конечно, не факт, что Абенхриар был личом, но ведь не может обычный смертный служить смерти. А лич, говорите? Опасных врагов у себя заводите, ваше величество? Вынимая чёрные осколки из ладони, Эсмо тихо шипел сквозь зубы, тем не менее продолжая говорить. Расскажите пока об эффектах проклятия, а дальше посмотрим. Отслеживающая магия смерти, отнимающая жизнь каждый час. Хм. Проклятие несложное, но энергия, вложенная в него, очень сильна. Высушив короля, юный учёный задумался на несколько минут и после недолгих размышлений поделился своими мыслями. Если вы хотите моей помощи, я должен понаблюдать за вами некоторое время, чтобы точнее понять, что мы имеем в дело. Но сразу оговорюсь, взамен я бы хотел, чтобы вы также помогли мне с моими исследованиями. По проявленному недавно интересу к бессмертию несложно было догадаться, о чём попросит принц, но Ворон чувствовал, что должен уточнить. И чем я могу помочь? «О, Ваше Величество, для вас ничего сложного. Я хочу, чтобы вы умерли». Выпив небольшой пузырек исцеляющей жидкости, Эсма внимательно посмотрел на гостя, ожидая ответа. «Внимание! Доступен второй этап задания «Любопытство. Самый сильный порог». Описание. «Вы решили воспользоваться приглашением Эсмы Кроу, и теперь в обмен на свою помощь смертельный экспериментатор хочет удовлетворить свое любопытство». Умрите один или более раз, чтобы помочь Эсме в его исследованиях смерти. Награды плюс помощь в снятии проклятия. Вопрос. Звёздочки награды могут быть увеличены в зависимости от степени познания Эсмы. Да чтоб тебя. Почти беззлобно и с некоторой долей смирения Ворон мысленно чертыхнулся, так как смерти вне поля боя уже начали ему надоедать. Но Уиль не был тем, кто взобрался на трон, не умея находить выгоду в таких ситуациях. Моя смерть весьма ценный товар, уважаемый принц. Вы уверены, что можете себе это позволить? Это всего лишь смерть, и я не вижу проблемы, ведь если верить пророчествам и вашим словам, вы всегда возвращаетесь. Это так, но смерть не проходит для нас бесследно. Боль, сопровождаемая потерей сил и знаний, что мы накопили в процессе сражений. Вот что мы отдаём в обмен на возможность вернуться. Я помогаю вам избавиться от проклятия. Что вам ещё нужно? Поймите, умирая, вы позволите мне найти ключ к бессмертию. Разве ложная смерть не стоит подобного вклада в науку? Принц пылко взывал гостям к добровольному и, что самое главное, безвозмездному закланию в имя смерти. Не понимая, что столкнулся с так и незакончившим школу человеком,